Глава 60. Сбой масштабирования Вообще-то, сказать, будто заход на острова осевого пика шторм-капитан изобрел совершенно по собственной инициативе, было все-таки нельзя. В тексте приказа, извлеченного из сейфа по прохождению экватора, этот заход не предусматривался. Однако он и не исключался. В том плане, что он значился как одна из второстепенных целей экспедиции на пути возвращения домой. То есть, выходит, стат Косакри просто переставил акценты. Конкретно, общая задача по этому поводу звучала так. Подпункт не является обязательным. Его включение-выключение рассматривается командиром лодки самостоятельно, непосредственно перед возможностью выполнения. Достаточными аргументами для отказа могут являться выявленные ранее технические неполадки или боевые повреждения, а также измотанность экипажа, либо другие равные по важности причины. Как получалось такое понимать? В другом качестве, кроме зауалированного приглашения к посещению. К тому же, разве произошедшие перед этим события не являлись сами по себе, пусть покуда короткой, но все-таки цепочки странностей? Взять хотя бы совсем нетривиальное событие с самоподрывом герцога гращеба Что-то в памяти шторм-капитана не наблюдается подобных подвигов. К тому же можно вытрясти из головы воспоминания о последующем разговоре на эту тему с людьми, соображающими в инженерии. «Во сколько, Цемерик, вы бы оценили взрыв морского хищников килотоннах?» — спросил линейного инженера-механика Статка Сакрия. когда все поводы для паники были подавлены, и «Кенгуру» спокойно и слепо несся вперед. Думаю, здесь уже не о килотонных рейс-шторм-капитан. Здесь в деле не боеголовка или даже не синхронизированный подрыв всего наличного на борту герцога-арсенала. Ну что там, могут особенно возить лодки тактического уровня, назначение коих в лучшем варианте биться с кораблями. Гвозди килотон по 10-20, да пара тройка торпед по 100-200, правильно? Мы точно знаем, на какой дистанции от нас находился Гращеба, и тем не менее, нас с вами чуть не сплющило приборной панели. Учитывая параметры, здесь в деле десяток, а то и более мегатонн. Скажу честно, не для младшего офицерского состава. Я бы даже предположил нечто на порядок большее, исходя из того, что взрыв все-таки подводный, и основная взрывная мощь распространяется вообще-то кверху. До дна в тех местах было прилично — Так что здесь трудно подклеить к делу какие-то отражения-переотражения подводной ударной волны. Но клеить приходится. Видите ли, капитан Стат, я ведаю, какой тип реактора стоит на лодках типа «Морской хищник». И я совершенно не представляю, каким это образом можно инициировать взрыв обычного атомного котла с такой силой. Так что к делу действительно было подклеено чудо. Ну а потом, этот, если отвлечься от ущерба... Просто-таки чудесный случай столкновения с монстром. Что это было? Может, действительно надо согласиться с Рикула Эвомну, что какой-то из мстительных богов сунул на мгновение в воду свою палец? Чем эта версия хуже допуска существования на планете с нормальной силой тяжести существ такой массы? А следовательно, размером, ну как минимум в сотню или более метров? Но у шторм-капитана стата имелась еще одна, совсем тайная версия. Он предполагал, что в данном случае у создателя мира просто произошел сбой масштабирования этого самого мира. Как такое понимать? Очень просто. Все в этом мире обязано иметь свою нишу в масштабной шкале. И, конечно, если бы мир существовал реально, то привязка плесала бы от самых малых материальных частиц. Поскольку атомы обладают какими-то параметрами отражая массы, все было бы ничего. Тогда сбоя масштаба просто не могло бы произойти – киты бы весили 100 или там в крайнем случае 300 тонн, а человек 70-100 килограммов. Однако, если мир имеет только теоретическую привязку, то сбои принципиально возможны. Творец чуть отвлекся, и вот некий кит на мгновение увеличился в десятеро. Тут-то очень не вовремя и подоспел кенгуру-ныряльщик. Потом кит вернулся к норме, но было уже поздно, случай зафиксировался памятью. Теперь его прячут за всякими неясностями. Почти наверняка Когда водолазы наконец-то смогут добраться до внутренности водометов, там внутри ничего интересного не обнаружится. Хотя очень любопытно заполучить в качестве подтверждения какой-нибудь зуб-гигант или кусок позвоночника. А если это кальмар, то кусочек перемолотого клюва, из коего получилось бы вычислить его двухсотметровые метровые параметры. И вообще-то допущение в объяснение сбоя масштабирования ведет к совершеннейшим чудесам. Ведь если можно мгновенно скакнуть по шкале в десяток раз, то почему не допустить скачок в сто, 100, тысячу или более? Уж не берем в рассмотрение подвижку по логарифмическому графику. Так вот, если предположить вольное скольжение по нулям, то 250-метровый кенгуру мог налететь вовсе даже не на кита, а на раздутого в мгновение комара. Кстати, снова было бы интересно выколупать откуда-нибудь из винтовой связки обглоданной части чудовищного крылышка. или носика присоски. Но надо думать, что таких проколов создатель мира не допустит, разве что в качестве курьеза. И, кстати, комары, конечно, съедобны и любимы некоторыми мелкими видами рыбы, но вот акулами вряд ли. Хотя, может, именно диетическая новизна привлекает и привлекает хищников. С другой стороны, на глубине полкилометра летающие насекомые не водятся, и не стоит плодить невероятности, дополняющие допущения сдвиги масштабирования мира. Пусть это все-таки будет не комар, а рыбка или большущий и толстющий червячок. Однако само столкновение с гигантским животным, присовокупленное к невероятному мощному взрыву подводного судна, это уже косвенно связанная цепочка чудес. А еще случай с остановкой гироскопов. Как-то до этого считалось, что электромагнитный всплеск под водой не возникает. Или все же при особо мощных подрывах место в физике для него имеется. Короче, на фоне всего этого скопища волшебства вполне получается надеяться, что в нижней точке планеты Геи, там, где сходятся магнитные полюса, цепочка чудес совершенно не оборвется. А значит... Ну да, почему бы действительно не предположить, что там имеется пусть и не сухой док, но все же подходящий для ремонта кенгуру-наряльщика пляж.